На том континенте была разделяющая его горная гряда. Посреди нее возвышалась особенно огромная гора. Называлась она Горой Драконьего Рыка. Она находилась в глубине гряды и была высочайшей горой в мире. Горные пики росли с земли, как деревья. Крутые утесы не давали прохода людям, и вдобавок ко всему в горах обитали красные драконы. Здесь нельзя было жить – Опытные авантюристы могут подобраться к основанию горы, но никто не осмелится идти дальше. Но если бы кто-то из них поднялся на вершину, его глазам предстало бы неожиданное зрелище. Дом. Посреди горы стоит дом. Страшное зрелище. Не ожидаешь увидеть дом там, где лучше не жить. Подойдя к дому, путник удивился бы еще сильнее. Там была девушка. Девушка эта сильно выбивалась из общей картины. Светловолосая эльфийка суетилась перед домом, держа в руках бадью. Девушка раз за разом заносила бадью за дом, возвращаясь обратно и снова выходила с ней. Как окажется, она носила воду задом. Проследовав за эльфийкой, авантюрист видит большую пещеру. От пещеры таки веяло опасностью но девушка, ни секунды не колебаясь, шла в ее глубины. Там ее ждал огромный ящер с длинной шеей, красной чешуей, острыми клыками и когтями. Красный дракон. Девушка выливала воду в емкость перед красным драконом. Дракон смотрел на нее без намека на враждебность. Просто наблюдал, будто подгоняя. Однако объемы емкости и объемы воды, которые девушка могла перенести за раз, были просто несоразмерные. Чтобы наполнить емкость, она должна была сходить туда-сюда множество раз. Однако этот раз был последним. Девушка поставила бадью и потянулась. «Фух, вот и водичка», – гордо объявила она, после чего слабо поклонилась дракону. Будто отвечая, дракон покачал носом. Девушка триумфально вернулась в дом, в невзрачный деревянный дом. Но знающие люди смогут увидеть, что он защищен высококлассным магическим барьером. «Господин, господин, с водой я закончила!» Изнутри дом выглядел обжитым. Там были стулья, стол, комнатные растения, связки бумаги и безделушки неизвестного предназначения. Девушка почти что пропорхнула между ними к ответившему на ее слова человеку. Она быстро дошла, куда хотела. В комнату в задней части дома. Это была самая большая комната. В ней и жил хозяин дома. «Господин?» Девушка открыла дверь и зашла. В комнате стояли книжные шкафы в несколько раз выше самой девушки. Помещение напоминало библиотеку. Девушка прошла мимо близко стоящих друг к другу шкафов. Библиотека в этом мире была редким зрелищем. Но такое количество книг было привычно девушке. В этом книжном мире находился мужчина, который сидел спиной ко входу и молча что-то писал за столом. Его волосы были неравномерно окрашены в зеленый и серебряный цвета. Жуткий окрас, но девушке он был привычен. Господин! С ее окликом мужчина, будто очнувшись, поднял голову. Неспешно расправил крылья на спине, затем оглянулся. Он узнал девушку. «Эй, Растелина, уже поздно. Ты чего не спишь? Завтра много работы, ты должна ложиться пораньше». «О чем вы? Солнце уже давно встало. Я уже даже дракона сана напоила». А, уже?» «Мужчина встал». Девушке пришлось задрать голову. Все-таки рост мужчины превышал два метра. Вот, значит, как. Уже напоила. Молодец. Однако... водка День уже прошел. Спите как следует, господин. Прошу вас. Да, понимаю. Хоть девушка почти кричала, мужчина даже бровью не повел. Ничего вы не понимаете. Очень сомневаюсь, что вы спали в последние два дня. Мне не нужно спать каждый день, как вам. Да что вы говорите? Это правда. Я из долгоживущей расы. Нам нужно спать где-то раз в несколько лет. В ответ девушка издала лишь вздох смирения. Но в следующее мгновение она вновь надула щеки. Я ничего не знаю о вас, господин. Верно. «Ты всегда следовала за мной, не задавая вопросов». «Прошу, расскажите мне о себе, господин». «Конечно, без проблем». «Но я прожил долгую жизнь, история уже изрядно накопилась», сказал он, посмотрев на шкафы, что были больше даже него. Они были заполнены книгами, и все эти книги написал он. Это были его записи, его автобиография. «Я не против» даже наоборот. Господин вы не слишком заняты? «Все в порядке. С моим долголетием нет нужды трястись над каждой секундой. У меня есть время, чтобы поговорить с тобой. С этими словами мужчина пригласил девушку присесть на ближайший стул, сам он сел на свой, положив руку на подбородок. Но если ты просто хочешь послушать, то я думаю, что интереснее будет рассказать историю о чем то ином, а не обо мне. Например, история о пареньке, что в одиночку отправился одолевать императрицу мира демонов. Или история о герое, что заполучил знатную девицу, убив гигантское чудовище. Или о святом, которого одурачил злой бог, из-за чего он ввязался в бой без шанса на победу. Хотя, думаю, это уже грустное. «Нет, господин, я хочу узнать больше о вас». Перебила его девушка, понимая, что, скорее всего, ей пришлось бы только это и слушать. «Ладно, хорошо. Но что именно ты хочешь узнать?» «Все». «Все? Как вы жили до этого? Или почему вы сейчас всем этим занимаетесь?» «Ясно. Но эту историю счастливой не назовешь. В ней есть что-то интересное, но концовка, как ни крути, будет грустной. Никакого хэппи-энда». «Такова моя жизнь. Тебе только грустно станет. Я не против». Мужчина убрал руку с подбородка, будто признав поражение упертой девушки. Затем он поднял взгляд на потолок, будто ища там прошлого себя. «Хорошо. Раз уж ты так говоришь, то так и быть расскажу». «Но вот... Хм, с чего бы начать? Не часто я о прошлом говорю. Даже не знаю». Ну, раз так-то, начните с самого начала, с момента рождения, с ваших самых ранних воспоминаний. С самого начала? Хм, попробую. Но ты заснуть можешь, если будет неинтересно. Будь добра, не засыпай, пока я буду рассказывать. Я не вы, господин, я не засну от рассказа. Ха-ха, молодец. Тогда хорошо, слушай. Мужчина закрыл глаза. Девушка наклонилась вперед и стала слушать. «Но сначала, перед тем, как перейти к моему рождению, давай поговорим, как именно появился этот мир», – начал мужчина свой рассказ. Рассказ о древних мифических временах.